Глава 35. Когда Лон не был занят стрельбой, он изучал карту. Здесь, в штабе Рэм Дайн, который располагался в металлическом сборном доме в центре штата Виргиния, были созданы все условия для такой работы. Начал он с тренировки памяти. Разделив весь макет на квадраты, он пытался каждый из них в отдельности проанализировать в своем мозгу. Он работал медленно, не спеша, шаг за шагом, изучая все особенности гор и долин, тщательно взвешивая все «за» и «против», прежде чем перейти к следующему квадрату. Сидя в своем инвалидном кресле, он задумчиво рассматривал пластиковый макет, легонько постукивая пальцами по своему большому животу. Запомнив весь макет до самых последних мелочей, так что он даже стал ему сниться ночью, Лон приступил к выбору места и просчету линий огня. Ему нужны были определенные расстояния, высота, открытая точка обзора, солнце за спиной, никаких поперечных ветров и максимум естественной маскировки. Одно за одним проверял он выбранные им несколько мест по этим показателям, сравнивая все положительные и отрицательные стороны. Когда Лон Скотт работал, на его лице не было никаких эмоций. Это было спокойное, безрадостное лицо типичного Янки из Новой Англии. Лицо человека, который знал, что такое смерть, потому что сам представлял собой наполовину труп. Наконец, после нескольких дней серьезного изучения карты, он позвал полковника Шрека. «Вот здесь», — сказал он, — «я выбрал это место». Его палец коснулся точки в глубине долины, расположенной в середине гор Уошита неподалеку от города Блу-Ай. Шрак наклонился прочитать название под пальцем Скотта, которое уползало на другой скат гребня. «Долина Большой Сделки», было написано там. Доблер был поражен тем, как просто нашел его Суэгер. По натуре самоуверенный, он полагал, что Боб будет восхищен его подвигом, засыплет его вопросами и вообще очень обрадуется. Но Суэгер по-прежнему молчал, и Доблер сам стал изливать ему душу, его как прорвало. Он все говорил, говорил, и никак не мог остановиться, исповедуясь Бобу во всех своих грехах, слабостях, страхах и ошибках. Даже всплакнул, радуясь в душе тому прекрасному представлению, которое сам разыграл. Боб, изучающий, смотрел на него и ничего не отвечал. «Чем я могу быть вам полезен?» — приставал Доблер.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 И «Нет, наверное. Тогда вы не можете сообщить мне ничего интересного. Но есть еще много вам кажется, что то, что вы мне сейчас рассказали, очень важно. Но для меня вся ваша информация не играет никакой роли, потому что она не даст мне через неделю никакого преимущества. Приберегите ее для Мемфиса, он вас выслушает. А теперь оставайтесь здесь и никуда не ходите. Понятно?»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 Добблер дрожал с утра до вечера, но когда он подбрасывал в огонь очередную порцию дров, Боб ему строго напоминал. «Если вы не прекратите эти штучки, я устрою вам камин в вашей собственной голове». Делать было нечего. Время шло. Добблер испытывал ужасный дискомфорт из-за отсутствия здесь удобств цивилизации. Он был в отчаянии от того, что здесь нет туалета и туалетной бумаги что ему все время приходится ходить в одних и тех же носках и в том же нижнем белье. Он ненавидел вонь своего собственного пота и поражался, почему это он всегда грязнее, чем Боб. Однажды вечером, когда в лесу уже почти стемнело, с шумом распахнулась входная дверь. Добблер в ужасе вскочил, будучи в полной уверенности, что их накрыл один из рейдовых отрядов полковника. Но он ошибся. Перед ним стоял широкоплечий молодой человек с короткими светлыми волосами. На нем был помятый костюм и плащ, под которым, казалось, по меньшей мере четыре пистолета. Выражение на его лице не сулило ничего хорошего. «Наверное, это Мемфис», — догадался доктор. Так оно и было. Доблер улыбнулся, стараясь понравиться новому человеку. «А это что еще такое?» — поинтересовался Ник, показывая на него. Говорит, что работал на Шрека. Перешел на нашу сторону, потому что, видите ли, раньше не знал, что эти люди нацисты. Он притащил с собой видеокассету с записью их зверств. «Кто вы такой, сэр? Вы действительно работали на Шрека?» Обратился Ник к доктору. «Меня зовут Дэвид Доблер. Я выпускник Университета Брандейса и Медицинского факультета Гарварда. Я практикующий психиатр». Хотя несколько лет назад меня лишили этого права. Это тот умник, который еще в Мэриленде держал меня за подопытного кролика. А-а-а, вот оно что. Как я уже рассказывал мистеру Суэгеру, я совсем недавно обнаружил, что все операции Рэмдайн проводились не в национальных интересах, как мне это говорили, а в интересах жалкой группы бандитов и подлецов. «Действительно, я почувствовал все это чепуха, сэр», сказал Мемфис, у которого был особый дар полицейского моментально замечать слабости человека и уметь их максимально выгодно для себя использовать. «Скорее всего, вы обнаружили нечто такое, за что Шрек, если бы узнал, наверняка бы вас убил. И, наверное, он так и сделает». «Да, он мог бы убить. У меня есть улика. Бойня».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 «И что, Шрек тоже там есть? На кассете?» – удивленно спросил Ник. «Да, и кротышка Джек Пайн тоже. Они там все командуют. Там еще сальвадорский генерал. Это все». Ник повернулся к Бобу. «Кассета наверняка нам пригодится. Именно это и было мотивом убийства архиепископа. С этими данными мы можем надеяться, что вновь будет проведено расследование». И не исключено, что обнаружится еще кое-что любопытное. Боб на секунду задумался. Поговори с ним сам. Узнай, что он действительно может предложить. Я пока выйду, а то вы, умники образованные, мозолите мне глаза, как пара свиней, которые в сухую погоду наконец-то нашли большую лужу. Потребовалось некоторое время, прежде чем Ник и Доблер, бывшие поначалу непримиримыми противниками, нашли общий язык. Боб ушел куда-то со своей винтовкой, и пока они тут разговаривали, где-то вдалеке раздавались одиночные выстрелы. Когда Суэгер вернулся, Ник заметил, что он явно не в духе. «Ну и что ты узнал Мемфис?» — спросил он. «Вот смотри, с его кассетой и моим приложением мы вполне можем их уничтожить и доказать, что ты невиновен». Но Боб, ничего не ответив, прошел в комнату, где у него хранились смазочные и протирочные материалы, и начал тщательно и аккуратно чистить ствол винтовки. По его внешнему виду нельзя было сказать, что он категорически против аргументов Ника, но все-таки на лице у него мелькала тень неудовольствия. Ник подошел к нему, держа в руках кассету и рулон. «Вот приложение «Б»». Оказывается, это просто расширенная копия файлов ФБР в исполнении ЦРУ. Здесь чуть больше материалов о Рэмдай и указаны все имена, которые опущены в файле ФБР. Факты все те же самые. Рэмдайн была образована в 1962 году сразу после событий в заливе Свиней. Кто стоял у истоков создания этой организации? Думаю, это было детище кого-то из бывших сотрудников ЦРУ, активно участвовавшего в планировании и проведении вторжения на Кубу. Но когда операция провалилась, он первый стал расправляться с неудачниками. «Да», — поддакнул Доблер, — «залив свиней — это явная демонстрация бессилия, проигрыша, слабости нервов. А они очень не любят проявления слабости и свидетелей», — естественно, — добавил Ник. Доблер продолжал. «Залив свиней — это было только начало ослабления Америки. Это было начало компрометирования ее облика, изменение самого образа мысли, увиливания и обмана. Кстати, и операция против вас была спланирована не на честном противоборстве, а на использовании ваших собственных слабостей и недостатков. Ее название взято тоже оттуда, из залива свиней, перебил доктор Ник. «Рэмдайн» — большая «Р» и большая «Д». Согласно существовавшему тогда фонетическому алфавиту, это означало «Ромео Дог, что соответствовало позывным 2-го батальона 26-й бригады, которая высадилась на Рэд-Бич. Может быть, название «Рэмдайн» в какой-то степени символизирует прошлое и олицетворяет надежду на будущее? Кажется, вы так говорили, Док. «Это были фанатики», — сказал Доблер искренне верившие в это. Они надеялись восстать из руин, как Гитлер. Это было их путеводной звездой. Только непонятно к чему. Боб молча слушал, продолжая чистить ствол винтовки. Периодически он смотрел его на свет и повторял все снова. «Боб, мы можем их засадить. В тюрьму. Это будет вполне счастливый конец. Справедливость восторжествует. Ник никак не мог успокоиться. «Он прав, мистер Суэггер. Допущены ужасные ошибки», — не замолкал Доблер. «Но мир все равно стремится к порядку. Для нас это вполне подходящее решение». Боб хмуро посмотрел на них. «Это все слова», — наконец вымолвил он. «Во Вьетнаме у нас была поговорка. Не надейся на авось. Сейчас как раз тот случай. Все ваши слова не имеют никакого смысла». Он вынул шомпол, отсоединил ствол от затвора и стал чистить газовую камеру, затворную раму, сам затвор и ударно-спусковой механизм при помощи протирки и ёршика, относясь к этой процедуре самым серьезным образом. «Но у нас же все есть!» — взорвался Ник. «Или почти все! Я не знаю, какие задачи Рэмдайн ставила перед собой в начале 60-х. Скорее всего, это уже теперь останется тайной историей, но потом она стала выполнять различные нелегальные задания ЦРУ по поставке вооружения и военного снаряжения в разные горячие точки. Серьезные политические операции начинаются, похоже, с момента увольнения из армии Шрека и его прихода в Рэм-Дайн с целью создания более оперативного и тренированного подразделения. Видимо, ему все-таки удалось создать нечто похожее на зеленые береты. Эти люди действительно воевали и кое-что повидали на своем веку. В начале 70-х они были в Африке, в конце 70-х и начале 80-х на Ближнем Востоке, позже довольно долго в Центральной Америке. Когда в какой-нибудь слишком спесивой банановой республике возникала необходимость в применении силы, а не мозгов, Рэм Дайн сразу же с готовностью высылала туда своих опытных головорезов.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 что его надо остановить, чтобы достигнуть хоть какого-то перемирия, что он противник этого перемирия». Ник наклонился к Бобу. «Вот главное. 200 человек, большинство из них женщины и дети, все были расстреляны там, что совсем не ошибка и не случайность. Это и есть тайна реки Сампул. Они сознательно планировали всю операцию». Ник на мгновение остановился. Наконец-то ему удалось привлечь внимание Боба. Вот чем их можно взять. Только приложение «Б» достойно внимания. С его помощью можно убрать Шрека, Пайна и всех этих сволочей. Неужели ты не понимаешь?» Он протянул приложение доктору. «Здесь есть докладная записка Шрека какому-то высокопоставленному лицу. Фамилия зачеркнута, что еще раз говорит о том, как эти тузы защищены». Датировано 2 мая 1991 года. Послано по дипломатической почте США из посольства в Сальвадоре. Читайте, доктор. Доблер взял в руки документы. Только на основании наблюдений. Вашингтон, округ Колумбия. Место отправления. Батальон Пантеры. тренер.база База Аколупа, Сальвадор. Генерал Дераджиджо согласен с тем, что против мирного населения должны быть предприняты решительные меры. Однако он считает, что его солдаты, набранные из таких же слоев населения, еще морально не готовы к подобной операции. «Мои инструкторы изолировали два взвода батальона «Пантеры» и уже достигли реальных результатов в воспитании у них мужества и решительности». «Мы выступаем в район реки Сампул в июне и проведем в этом районе первую операцию по борьбе с партизанами. Ускорьте подготовительную программу, чтобы приблизить эту дату». Праймонт Ф. Шрек. Наступила тишина. «Понимаешь», — нарушил молчание Ник, «какой-нибудь кабинетный гений сидит себе, размышляет, изо всех сил пытаясь придумать, как ему привлечь партизан к переговорам. Но на них никак нельзя надавить» ничего не поделаешь. Они слишком тесно контактируют с местным населением. И тут у этого громотея возникает идея, а не послать ли в этот район несколько боевых подразделений с заданием деревни спалить, а местных жителей расстрелять. Вся эта бойня была заранее подготовлена и разыграна как по нотам. Смысл был в том, чтобы до смерти запугать всех остальных жителей, и навсегда отбить у них желание снова помогать партизанам. А тем в такой ситуации ничего не останется, как пойти на переговоры. Но самое ужасное, что вся эта система сработала, и этот подлец сидит где-то и гордится, что он такой умный, что все у него получилось. Мол, он сделал невозможное, он, видите ли, сделал мир лучше. А цена пустяковая, 200 женщин и детей. Вот это и есть Рэмдайн. Не так ли, доктор? Я считаю, что это классическое проявление Рэмдайн. Да, они способны на все, подтвердил Доблер. И на пленке это все снято. В любом случае, продолжал Ник, с кассетой и приложением Б Шреку конец. Все, их корабль считай, тонет. И любой, кто попытается его спасти, включая тот же комитет-лансера, на каждом шагу, прикрывающийся национальными интересами, пойдет на дно вместе с ним. Боб грустно покачал головой. «Тут вот еще что имеет значение», — не останавливался Ник. «Эта вещь была послана в Вашингтон до операции против архиепископа. Может быть, кого-то хотели предупредить о готовящейся кровавой бойне. Но в любом случае, когда все это дерьмо всплывет, вонь такая поднимется» что Уотергейт и Иран Контрас покажутся по сравнению с этим делом детскими забавами. И тогда ты уже будешь вне подозрений, и у тебя не будет проблем. А может быть и будут. Боб был занят делом. Он взял баллон с аэрозолем Ганн-Скраббер и начал распылять раствор на внутреннюю часть ствольной коробки и ударно спусковой механизм. «Все это неважно», — сказал он. «А теперь наш план», — начал Шрек. «Он очень прост. Вот как мы заманим Боба в зону огня Скотта. Скотт говорит, что сумеет выстрелить с такого расстояния, с которого это практически сделать невозможно. И никто, даже Боб, в это не поверит. Место встречи должно быть удалено на расстоянии от 1500 до 1700 ярдов. Где-то миле получается» он будет стрелять на грани возможного. Так не стрелял даже Боб. В этом наше преимущество, и мы им воспользуемся». Пайн подался вперед, чтобы лучше слышать. Шрек продолжал. «Скот, независимо от вас, прибывает в заданный район за день до нашего приезда. В Блу-Ай он не показывается, поэтому никто не увидит и не узнает, что он здесь». Никто не поверит, что инвалид сможет забраться так далеко в горы без посторонней помощи. За ночь до операции он спустится десантом с большой высоты и раскроет парашют близко от земли. Это произойдет в долине Большой Сделки. Вместе с ним высадится Николетто с вездеходом. Николетто будет его ногами. Он доставит его к горному хребту и засунет в паучью нору. Тем временем наша операция будет близиться к завершению, то есть к обмену. У нас будет женщина, у Боба – кассета. Для него эта женщина значит больше, чем для нас – кассета. Мы установим с ним контакт, как он сам назначил, в Blue Eye, и предложим женщину в обмен на кассету. Пайн тоже выбрал бы женщину. Итак, мы предложим ему женщину и наши условия обмена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 «Сам он никогда не стрелял на такое расстояние, поэтому не поверит, что кто-то сможет сделать это. Но как мы дадим знать нашему старику Скотту, что пора стрелять?» «Мой план таков. За сто ярдов до встречи с нами Суэгер посылает вперед Мемфиса с кассетой, а навстречу ему идешь ты. Понял, Пайн?» «Когда я вижу, что с кассетой все в порядке, я нажимаю на своих часах кнопку». У Скотта будет радио, в котором в этот момент прозвучит сигнал. Услышав его, Скотт убирает Боба. «А мы с тобой будем разбираться с Мемфисом. Вот и все». «А женщина?» «Пайн, это глупый вопрос». «Действительно», — ответил Пайн. Ник в недоумении смотрел на Боба. То, как Боб прореагировал на все сказанное, сбило Ника с толку. Но потом он наконец понял, что Боб имеет в виду. «Как это не важно, возмутился он. «Ты что, издеваешься? Еще как важно! Ты же невиновен! Это все доказывает твою невиновность! Ведь государственная машина может работать только если построена на основе соблюдения законности. Невиновный свободен, виновный садится в тюрьму. Это же Америка! На карту по...» — Боб отложил в сторону баллон с протирочным раствором. «Малыш.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 и сам решил остаться. Никто его за уши не тянул. «Конечно, я за», — сказал он. «Все нормально. Пусть будет по-твоему». «Я вам еще не все рассказал», — вмешался Доблер. Они оба повернулись к нему. Что делает Шрека таким сильным и неприступным? Одной из моих обязанностей в Рэмдайн было проведение тестов. Так вот, Шрек однажды тоже проходил тестирование, когда еще только пришел туда. Психолог, который там тогда работал, был абсолютным идиотом. Он ничего не понял. Тем не менее, результаты-то были однозначными. Шрек не просто имеет сильную волю. Он один из тех редких людей, которые действительно не боятся умирать. Такие, как он, наоборот, стремятся к смерти. Пайн точно такой же. Понимаете, именно поэтому они так опасны.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 Вы, наверное, всю жизнь провели в каком-то спокойном, беззаботном месте и смотрели на мир через розовые очки. Поэтому вы и находите эти качества из ряда вон выходящими. Всех профессиональных солдат можно поделить на две части. И в одной из них, если следовать вашему определению, будут настоящие преступники, которым наплевать и на свою, и на чужую жизнь. Это не так. «По правде сказать, я сам из тех, кого вы только что описали. Я никогда не заботился о том, чтобы выжить. Но теперь у меня появилось что-то такое, ради чего жить стоит. И знаете, я ужасно боюсь умереть. Стал ли я из-за этого слабее?» Он едва заметно улыбнулся, чем вызвал удивление Ника, так редко видевшего улыбку на суровом, серьезном лице Боба, и добавил...